Том 15, глава 129, «Семь монстров Шрека». Яниша уже тоже кивнул и сказал, «На этом, раз вам обоим было тяжело, возвращайтесь и отдохните. Не забудьте сохранить все, что вы видели в павильоне Бога моря в секрете. Яухен, ты выполнил достаточно миссий стража». Ты можешь начинать готовиться к экзамену внутреннего двора. Да. Да, Яухен и Лин Лачейн покинули павильон Богоморья, после того, как они почтительно попрощались. Они вдвоем расслабились лишь после того, как вышли. Хотя присутствующие старейшины ничего не говорили, они все еще чувствовали огромное давление от людей за длинным столом. Они четко осознавали, что все старейшины достигли уровня титулованных мастеров, и большинство из них были даже... Хотя они не получили никаких важных наград, они также не были наказаны. По крайней мере, турнир все же закончился, и для Дайяухэна это также означало, что он собирается окончить внутренний двор Академии Шрек, так как Яньша уже сказал ему готовиться к экзамену. После этого он сможет вернуться в свою империю. Неустанно совершенствуясь более десяти лет, он, наконец, сможет отправиться в новое путешествие. Сейчас он был сильно взволнован. Только Ваньянь, Бэйбэй, Хэкайта, Сюй Санши, Цзаннанянь, Сяосяо, Юйхао и Вандун остались в павильоне Бога моря. Их возбуждение утихло после того, как Яньша уже сделал выговор до да и и Лачень. Теперь они были даже несколько смущены. Яньша уже повернулся к ним и, улыбнувшись, сказал. — Что не так? Вы все думаете, что Академия слишком строга к ним? Я должен сказать, что это требование Академии ко всем студентам нашего внутреннего двора. «Академия использует различные формы ресурсов для воспитания учеников во внутреннем дворе, поэтому естественно, что наши требования также высоки. Вы тоже станете частью внутреннего двора в ближайшем будущем. Тогда-то вы все и поймете. Хорошо, пришло время для ваших наград. Учитель Ван». «Декан Янь». Вань шагнул вперед и почтительно покланялся. Яньша уже искренне сказал. «Несмотря на то, что у нашей команды был неполный состав, четыре члена официальной команды не могли принять участие в турнире, а трое других получили травмы. Вам все же удалось привести команду к победе в турнире. Все мы можем видеть, насколько ты способен» ты будешь повышен до звания высокорангового учителя внутреннего двора Академии Шрек». Ваньянь поспешно сказал. «Декан, я не хочу никаких наград. Это не мои заслуги привели нас к победе в турнире. Все это благодаря тяжелой работе этих детей. Они отдавали все свои силы и не раз возвращались с того света». «Если Академия действительно хочет наградить кого-то, она должна щедро наградить всех этих детей». В результате обращения к Дай или и Лин Лочень не испугался, что Академия пренебрежет тяжелой работой этих детей. Яньша уже слегка улыбнулся и ответил. «Они тоже будут вознаграждены, как и ты. То, что я только что упомянул, даже не входило в твою награду». Это всего лишь обычное повышение. Настоящая награда для тебя заключается в том, что в течение целого года для тебя будет открыт доступ к скрытым пляжам Бога моря. За этот год тебе разрешено читать все, что ты хочешь, но ты можешь читать и изучать, лишь находясь на скрытом пляже. «Что?» Услышав свою награду, Ваньян не скрыл своих эмоций перед всеми старейшинами. Он был так взволнован, что подскочил, и его лицо покраснело от волнения. Что собой представлял скрытый пляж Бога моря? Там находилось бесчисленное количество книг, которые существовали в единственных экземплярах, а также неопубликованные сборники различных материалы. По крайней мере, в глазах Ваньяня это было величайшее богатство, которым обладала Академия Шрек. Даже старейшинам павильона Бога Моря приходилось проходить сложный административный процесс, чтобы попасть на скрытый пляж для чтения. Один год доступа на скрытый пляж был чрезвычайно ценным для Ваньяня. Яньша уже улыбнулся, увидев возбужденное поведение Ваньяня, и он сказал... Учитель Ван, это награда, которую ты заслуживаешь. Мы можем видеть твой вклад в академию, а также твою настойчивость и тяжелую работу в твоих исследованиях. Я надеюсь, что за следующий год ты сможешь многое узнать из скрытого пляжа Бога-моря. Благодарю вас, декан! Благодарю вас, старейшины! Ваньянь был так взволнован, что чуть не поклонился до самой земли. Он никогда бы не подумал, что ему откроют доступ к скрытому пляжу Бога моря. Все старейшины улыбнулись и кивнули ему. В академии Шрек ценились только лучшие. Это было применимо даже в аспекте теоретических исследований, которые считались важнейшими в академии. В павильоне Бога моря был единственный семикольцевой старейшина, который специализировался на теоретических исследованиях. Но его продолжительность жизни не была столь же длинной, как у титулованного мастера. Вот почему таких людей, как правило, было меньше в павильоне Бога моря. Яньша уже повернулся к Юйхау и остальным и сказал. — Теперь ваша очередь. Дети, я могу лишь выразить свое удивление и трепет по поводу ваших выступлений. Академия Шрек неоднократно становилась чемпионами турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. Но я уверен, что чемпионство в этом турнире – это одна из самых значимых побед, которых мы достигали, и она заслуживает того, чтобы быть зафиксированной в нашей истории. Шрек будет помнить тот вклад, который вы все внесли. Все вы — это настоящие герои Академии. Все были тронуты, когда услышали слова Яня Шоуже. Они не ожидали такой оценки от Академии. Это было невероятным попасть в истории Шрека. Все вдруг начали чувствовать страсть. Янь Шоуже продолжил говорить. «Высшее руководство Академии знает о ваших достижениях». Вы все взвалили на себя сияющую славу Шрека. В турнире, который должен был стать для вас просто тренировкой, вы непоколебимо боролись и достигли чемпионства своими усилиями. Ваше сияние поразило всех нас. После собрания здесь, в павильоне Бога моря, мы решили наградить вас двумя разными наградами». За победу в турнире Академии дали три духовные кости и одну дополнительную, которая подходит только для Юйхао. Академия также решила предложить еще три духовные кости, чтобы каждый из вас мог получить по одной духовной кости. Всем вам будет позволено выбрать кость, основываясь на ваших способностях и особых характеристиках. Еще три духовные кости? Вы все были в восторге. Раз каждому из них будет дана духовная кость, то им не придется выбирать тех, кто их получит. Награда, предложенная Академией, была сопоставима с наградой Империи Звездных Мастеров. Но они были еще больше шокированы тем, что произошло дальше. Яньша уже сказал глубоким голосом. Духовные кости используются, чтобы поощрить всех вас за ваши усилия в турнире. Но Академия также собирается отблагодарить всех вас за защиту славы Академии. Начиная с этого момента, Академия вознаграждает вас, семерых титулом Семи монстров Шрека. Он остановился на мгновение, прежде чем серьезно сказать. На всю жизнь! Йойхау и другие не могли не воскликнуть в шоке после того, как услышали последние слова. Они смотрели на Яньша уже с широко открытыми глазами и ртами. Они чувствовали, словно их души покинули их тела в этот момент. Семь монстров Шрека. Хотя эти слова звучали просто, они имели глубокий смысл для Академии Шрек и даже для всего континента мастеров. Со времен славы первого поколения семи монстров Шрека это имя продолжало представлять величие до сих пор. В истории Шрека было всего два случая, когда кто-либо получал этот титул на всю жизнь. Его присуждали лишь ученикам внутреннего двора, которые внесли большой вклад в академию. Духовные кости уже стали для них огромным подарком, но этот пожизненный титул семи монстров Шрека был гораздо, гораздо более значимым. Слава, которая принадлежала Шреку, будет выгравирована на их телах и душах с этого момента. Они будут сиять всю жизнь благодаря этой славе, которой с ними поделились. Эта награда вызвала у всех такой шок, что его невозможно было описать словами. Юйхау и все остальные потеряли дар речи. В конце концов, они поняли, почему Ваяньша уже был таким настойчивым в том, чтобы позволить Сюй Санши и цань на следовать за ними в павильон Бога моря. Он не просто хотел наградить их, но дать им возможность получить вознаграждение лично. Это было чрезвычайно важным моментом во всей их жизни. Они бы просто жалели обо всем всю свою жизнь, если бы пропустили этот шедевральный момент. Яньша уже сказал глубоким голосом. Павильон бога моря обсуждал этот вопрос целый день, прежде чем мы придумали эту награду. Это было решено лишь после голосования старейшин и окончательного решения мастера. Но сначала я должен уточнить одну вещь. Чтобы обеспечить плавное развитие вашего обучения в Академии, это не будет публично оглашено. Пока, пока что это будет только записано лишь в нашей истории. Прежде чем вы все выпуститесь, только все здесь присутствующие будут осведомлены об этом. Пожалуйста, не делайте это общеизвестным. Они могли понять это ограничение, с которым им пришлось столкнуться. Если новости об этом распространятся, они будут в центре внимания. Это может повлиять на их нормальное совершенствование и учебу. Как лидер своей команды, Бэйбэй -Бэй не мог не спросить. да Янь, на всю жизнь относится ко времени, которое мы проведем в Академии, или...» Яньша уже улыбнулся и ответил. «Что?» Это так сложно понять, это называется «на всю жизнь», потому что это останется со всеми вами на всю вашу жизнь. Кроме того, этот титул не будет предоставлен кому-либо еще, пока один из вас еще жив. Вот почему всем вам нужно усердно работать над совершенствованием и стараться прожить дольше. Тогда эта слава останется со всеми вами в течение более длительного периода времени. Бэй-Бэй был в восторге, использовал свои глаза, чтобы подать сигнал остальным. Он почтительно покланялся присутствующим четырем деканам и старейшинам. Другие поняли его и, последовав его примеру, тоже почтительно покланились. Яньша уже отошел в сторону и с уважением сказал кому-то во главе стола. Мастер, у вас есть другие инструкции. Все только сейчас поняли, что кто-то полулежа сидел за противоположной частью стола. Они не могли видеть, как он выглядит из-за их линии обзора. Дети, ваше выступление превзошли все мои ожидания. Вот почему эти награды это то, что вы все заслужили. Но важно понимать, что это не значит, что вы будете всегда успешными. Вы все должны соответствовать званию семи монстров Шрека. Я надеюсь, что вы все сможете усердно работать, чтобы сохранить славу Шрека, как вы сделали это раньше. Бэйбэй, Сюйсанши, Дзэннанянь и Хэкайта. Вы уже вышли за пределы предков духа. Я даю специальное разрешение всем вам на прохождение теста во внутренний двор после окончания учебного года. После прохождения теста вы вчетвером должны продолжить обучение во внутреннем дворе. Уровень сложности ваших экзаменов останется прежним». Бэйбо -бэй и остальные трое посмотрели друг на друга. Прямо сейчас они все нервничали. Вступительный тест задушил множество учеников внешнего двора, и было очень мало тех, кому действительно удалось войти во внутренний двор. Для них было невозможно не испытывать беспокойство, поскольку теперь они собирались пройти тест раньше, чем требовалось. Слабый пожилой голос продолжил. Юйхао, Вандуны и сяо вы трое должны временно остаться на острове Бога моря и совершенствоваться рядом со мной. Вы трое вернетесь во внешний двор лишь тогда, когда я посчитаю, что время пришло. бэй, -бэй и сюй Санши будут наставляться Сяо-Сюанем, а Дзэн-Нанянь – Доуду и Фан-Юй будут обучать хэ -кайта. Вы все должны отнестись к этому серьезно. Если они не пройдут тест, вы будете наказаны как учителя. Хотя этот пожилой голос звучал очень нежно и доброжелательно, его слова убедили всех, и никто не сомневался в его словах. Все старейшины павильона бога моря и четыре декана встали вместе и почтительно поклонились старейшинам. «Встреча окончена!» Голос старейшины стал более спокойным. Все старейшины, казалось, мгновенно исчезли. Новоиспеченные семь монстров Шрека даже не заметили их движения. Старейшина Сюань, четыре декана и Фан Юй остались. «Все вы тоже можете идти. Все в порядке, если здесь останутся только Юйхао и двое других». Старейшина Му махнул рукой. «Да!» С уважением ответил Яньша уже и тихо ушел со всеми остальными. Бэйбэй -бэй и -то поднялись у Исанши и Цзэннанянь, после чего тоже ушли. Все они посмотрели на Юйхао, когда уходили. Они дали ему ободряющий взгляд. Павильон бога моря успокоился. Юйхао, Вандун и Сяу-Сяу нервничали. Мастер павильона бога моря, который полулежал за главным местом стола, Даже являлся мастером декана Яниша уже. Он являлся фигурой с величайшим авторитетом в Академии Шрек. «Дети, подойдите!» Старейшина Му махнул им рукой. Юйхау, Вандун и Сяо-Сяо быстро обошли длинный стол и подошли к старейшинему. Все они слегка опустили головы и выглядели немного нервными. «Что?» Когда вы трое побеждали своих соперников в турнире, вы вели себя так же? Почему вы нервничаете передо мной, когда все вы были столь бесстрашны перед своими противниками? Поднимите свои головы. Вы уже давно знаете меня. Мы давно с вами знакомы. Мягкий голос старейшины ему звучал очень вдохновляюще. Юйхау и остальные подсознательно подняли свои головы. Все, все, что они увидели, был всего лишь старец, который находился в преклонном возрасте, но у него была легкая и нежная улыбка на лице. «Это... это вы?» Воскрикнули они втроем. Они даже непосредственно уставились на него. Они бы не смогли угадать такой исход, даже будь у них десять тысяч попыток. Старик, который всегда лениво лежал перед общежитием первокурсников, на самом деле является мастером павильона Бога Моря Академии Шрек. Все трое были настолько потрясены, что потеряли дар речи. Старейшинаму улыбнулся и сказал. «Это странно, не так ли? Вы все правы, я тот старик. Хотя я управляю павильоном Бога Моря». Я не хочу оставаться здесь. Это слишком скучно. Разве здесь может быть столь же шумно, как в вашем общежитии новичков? Я ощущаю ауру юности, которая позволяет меня чувствовать себя моложе. Ощущение вашей жизненной силы и энергии также может продлить мою жизнь на несколько лет. вы Вы! Ейхау обнаружил, что он заикается. Будь то он, Вандун или Сяу-Сяу, они не могли установить связь между этим слабым старикашкой и его личностью в качестве мастера Академии Шрек. Старейшеному поднял руку и сказал. Помогите мне встать! Йхау бросился вперед и поднял руку старейшеному. Действия старейшиному были очень медленными, как у старика, у которого одна нога уже была точно в могиле. Он медленно поднялся из своего лежачего положения, но его спина все еще была согнута под углом в 90 градусов, что было печальным зрелищем. Руки старейшиному были очень тонкими, хотя они ощущались очень теплыми, они были очень кослявыми и жесткими. Старейшиному прокашлялся и сказал, «Я не пытаюсь выставить свой статус, разлегшись здесь во время собрания. Когда я был моложе, я получил ранение, и я так и не оправился от этой застарелой травмы. Вот почему моя спина постоянно согнута вот так». Им было жаль меня, поэтому они подготовили для меня кресло с откидной спинкой. Пока он говорил, он поднял руку и указал на определенное направление. Юйхао осторожно поддерживал его, пока они продвигались. Вандун и сяу, сяу последовали за ним. Даже сейчас их глаза по-прежнему были полны удивления. Старейшина Мул слегка рассмеялся, пока шел. «Я приметил тебя еще в первый раз, когда ты только вошел в общежитие новичков. Все потому, что ты один из немногих людей, которые активно меня приветствовали. Ты очень вежлив. Каждый раз, когда ты входил в общежитие, ты приветствовал меня. Это очень хорошо». Старейшина, это то, что должны делать такие молодые люди, как я, тихо ответил Йхау. Вандун и Сяосяо -Сяо виновато опустили голову. Они обычно были сильно сосредоточены на обучении и совершенствовании во внешнем дворе. Разве они могли обращать внимание на старика перед общежитием? Ейхао поддерживал старейшину Му до самого конца их прогулки до стены. Старейшинаму поднял руку и указал вперед. Внезапно вспыхнула полоса золотого света, и все вокруг стало казаться иллюзорным. Интенсивный золотой орел мгновенно окружил Ейхау и двух других. Они лишь почувствовали, что перед ними все стало очень ярким. Они быстро закрыли свои глаза. В этот момент почва пропала у них из-под ног. В следующее мгновение, когда они снова коснулись земли, Окружающий золотой свет уже исчез. Павильон бога моря исчез. К их глубокому удивлению, они обнаружили, что сейчас находятся в огромном зале. Этот зал, казалось был даже длиной в сто метров и имел квадратную форму. Его площадь была схожей с ареной турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. По бокам зала находилось несколько туннелей, которые вели их к неизвестным местам. Здесь не было окон, и пространство было абсолютно замкнутым, но вот воздух был очень, очень свежим. В зале стояло несколько статуй. Они были похожи на те, что человек видел после того, как входил в Академию Шрек. Основатель Шрека, золотой треугольник и, конечно же, семь монстров Шрека первого поколения. Но здесь было больше статуй, и эти статуи, казалось, были сделаны из дерева. Старейшинаму улыбнулся и сказал. Вы не задавались вопросом, почему павильон Бога моря не выглядит величественно. Но кто-нибудь из вас понял, что павильон Бога моря был не построен, а вырезан. Вырезан? Юйхау и двое других были ошеломлены, они не поняли смысла его слов. Старейшин ему сказал, «Павильон бога моря изначально был огромным деревом, золотым деревом, которое редко встречается в мире. Это было дерево, в котором содержалась аура света и жизни». Предыдущие поколения использовали это золотое дерево в качестве основы и вырезали павильон бога моря, не нарушая жизни золотого дерева. Вот почему павильон бога моря не выглядит как собранный по частям, в то время как различные украшения и статуи в павильоне сделаны из дерева, оставшегося во время процесса его вырезания. Можно сказать, что это золотое дерево является корнем Академии Шрек. Вы трое поймете его значимость в будущем. Бандун, иди в первый туннель справа. На расстоянии десяти метров должна быть дверь. Толкни дверь и войди в комнату за ней. Сядь на молитвенный коврик и совершенствуйся там. Вандун был ошеломлен, и мгновение колебался. Йхау поспешно кивнул ему, после чего тот последовал инструкциям старейшиному. Естественно, он понимал, что все, что сказал ему старейшина было ради его же блага, но он не хотел расставаться с Й Хао. Сяо-Сяо, иди в третий туннель слева и войди во вторую дверь. И тоже приступай там к совершенствованию. «Относительно вас двоих, когда вы выйдете из своего медитативного состояния, вы сможете вернуться во внешний двор». «Да», — поспешно ответила Сяо Сяо. Ее большие глаза моргнули, и она пошла к своему тоннелю. Только Йойхау остался со старейшиной Му после того, как те двое ушли. Старейшина Му улыбнулся и сказал. «Ты тоже можешь идти». Иди до конца правого туннеля справа. Там будет дверь в комнату. Войди в комнату и начни медитировать. Ты получишь свой ответ, когда выйдешь. — Да, благодарю вас, старейшина. Старейшина Му улыбнулся и сказал. — Моя фамилия Му. Ты можешь называть меня Старейшиной Му. — Хорошо, Старейшина Му, — ответил ей -хал. Но он не ушел. — Старейшиному, вам нужно, чтобы я сначала отвел к вас куда-нибудь, чтобы вы могли отдохнуть. Старейшиному был немного ошеломлен, когда повернул голову, чтобы взглянуть на него. Он смог увидеть лишь искренность и естественность в глазах Юйхао. В них не было никакого умышленного намерения вообще. Потрепав Юйхао по руке, он улыбнулся и сказал... «Я все еще способен ходить. Иди. Это уединенное совершенствование будет важно для всех вас. Расслабься и пройди по всему, что с тобой произошло. Я уверен, что ты что-то получишь от этого». «Да». Лишь теперь Юйхава подвса отпустил руку старейшины и направился к первому туннелю справа. Дойдя до входа в туннель, он подсознательно остановился и повернулся, чтобы взглянуть на старейшину Му. Му тоже смотрел на него. Ихау не знал, что старейшина Му был уверен, что его обеспокоенный взгляд сейчас доказывал, что его слова ранее не содержали иных намерений. Вандун первым достиг цели. Это первая дверь первого туннеля справа. Дверь была деревянной и, похоже, была сделана из золотого дерева, о котором упоминал старейшинаму. Когда он поднял руку, чтобы слегка толкнуть эту дверь, дверь легко открылась. Это было так, словно она открывалась совсем недавно. Вандуна ощутил мощную ауру света, поглотившую его, когда он открыл дверь, что практически заставило его даже задохнуться. В следующее мгновение возникла волна всасывающей силы и затащила его тело в комнату. Взгляд Вандуна стал безжизненным, когда он вошел в комнату. Комната была около десяти квадратных метров. Бесчисленные корни свисали с потолка и покрывали все четыре стены, а также пол. Он не был бы так потрясен, если бы это были простые корни. Он был шокирован, потому что эти корни были полностью желтовато-золотыми. Сильная аура жизни исходила от этих корней. В центре этой комнаты лежал круглый коврик, который слегка даже сиял этим золотым светом. Сверху излучалась сильная аура света. Концентрация атрибута света была настолько огромной, что он практически принял жидкую форму. Вандуна ощущал, что его сердце очищалось, у него даже возникло то же чувство, которое он испытывал, когда впервые искупался в золотом свете перед входом в павильон бога моря. Он понимал, что золотой свет, в котором он купался, принадлежал силе золотого дерева. Но он не знал, как управлял этой силой. Это была не просто маленькая выгода, а целое состояние. Ван Дун был очень умным, он быстро пошел вперед и сел на коврик, скрестив свои ноги. Мощная волна ауры света внезапно взлетела из-под него, все его тело мгновенно превратилось в гладкое золото. Его духовная сила циркулировала, и ему даже не нужно было ничего делать, прежде чем он вошел в медитативное состояние. Теперь не он поглощал элемент света, а элемент света сам проникал в его тело. Его разум стал беспрецедентно ясным, атрибут света втекал в него естественным образом, и его духовная сила циркулировала с высокой скоростью. Его душа была наполнена энергией, и теперь всевозможные мысли казались ему предельно ясными. Различные типы настроений также возникали. Всего за несколько минут он вошел в глубокое медитативное состояние, которым так восхищался после вхождения в него Юйхао. Это отличалось от обычного медитативного состояния. Сейчас его ум работал с огромной скоростью, и различные его способности и пережитый им опыт начали сливаться воедино. «Бандун!» Мягкий голос прозвучал в сердце Вандуна, пока он испытывал прелесть этого глубокого медитативного состояния. Внезапное появление этого голоса заставило его чувство вздрогнуть. — Старейшина Му, — подумал Вандун, — продолжай медитировать, не отвлекая свои мысли. Послушай меня, тебе просто нужно больше времени, чтобы постичь эти вещи. Твои парные боевые духи — это сияющая богиня бабочек и молот чистого неба. Это два выдающихся боевых духа. Первый больше относится к стихийному типу, а второй больше к силовому типу. Оба этих боевых духа подходят, чтобы стать твоим главным боевым духом. «Похоже, ты выбрал первого». Ты должен был узнать во внешнем дворе, что развитие боевых духов в различных средах приведет к разным результатам. Для мастера духа более полезно, если он совершенствуется в среде, наиболее подходящей для его боевого духа. Все вы находитесь в подземном мире павильона Бога моря. Здесь 108 комнат, и они охватывают практически все условия, подходящие для всех типов боевых духов. У каждого ученика внутреннего двора есть шанс погрузиться в глубокую медитацию прямо здесь. Хотя вы все еще не являетесь учениками внутреннего двора, я позволил вам заранее погрузиться в глубокую медитацию из-за вашего вклада в академию, достаточного опыта, полученного во время турнира и ваших парных боевых духов. Приложенные вами здесь усилия принесут огромную награду. И этот опыт будет очень ценным для вашего будущего совершенствования. Но здесь дело не только в вашем совершенствовании. Что еще более важно, здесь вы должны найти свой путь. Вандун снова был потрясен, когда услышал слова старейшеному. Казалось, он понял некоторые вещи. Старейшин ему сказал. У каждого мастера духа есть путь, по которому он должен идти. Атака, ловкость, контроль и поддержка — это лишь основы. Чтобы достичь большего, нужно тщательно и точно определить свой путь. Никто не может сказать тебе, как преодолеть этот путь. Лишь ты, ты сам сможешь открыть это для себя». Для таких людей с парными боевыми духами, как вы, еще важнее найти свой собственный путь. Никогда не сомневайся и не колебайся в выбранном тобою пути. Старайся изо всех сил, чтобы закончить идти по этому пути. Если ты сможешь это сделать, то ты добьешься успеха, независимо от того, каков будет твой путь». На этом наставление старейшиному прекратилось, и его голос также полностью начал исчезать. В двух других комнатах сяо, -Сяо и Юй Ха услышали подобные наставления. Сяо-Сяо находилась в особой комнате. В этой комнате не было корней, был лишь огромный колокол. Сначала сяо, сяо ощутила тяжесть, от которой практически задохнулась. Когда она попыталась сесть на коврик, она услышала лишь громкий гул. Все вокруг нее исчезло, и единственной мыслью в ее голове было то, что она была заключена внутрь этого колокола. Юй Хао находился в самой особенной комнате. Когда он вошел, все было черным, как смоль. Вся комната была абсолютно тихой. Он подсознательно хотел высвободить свой боевой дух, когда вошел в эту комнату. Своими духовными глазами и фиолетовыми демоническими глазами он мог отчетливо все видеть даже при отсутствии света. Но он внезапно почувствовал сильное искажение в пространстве там, где он стоял в этот момент. Казалось, что вся область вокруг него ужасно искривлена, и его разум, казалось, вошел даже в транс. Он двинулся вперед на два шага, и вокруг него зажглись бесчисленные желтые огни словно многочисленные пары глаз уставились на него. Тихая комната, которая тоже обладала площадью в 10 квадратных метров, осветилась. Что это было? Когда Юйхао посмотрел на то, что было на стенах вокруг него, он был шокирован. Он хотел убежать немедленно, но вскоре он с ужасом осознал, что не может найти дверь. Даже высвободив свои духовные глаза и использовав свое духовное обнаружение, он по-прежнему не мог ее найти. Кости одинакового типа висели на четырех стенах на потолке. Эти кости не принадлежали человеку. Вместо этого у них был треугольный череп. Глаза были огромными, а основание черепа очень острым. Из глазниц сияли желтые огни, которые, казалось, были шарами пламени. В этот момент Юйхау вскрикнул. Его тело дрожало, и он чуть не упал на пол. Он почувствовал, как огромная клетка, образованная могущественной ментальной силой, заключает его в ловушку, и она даже подстраивается под него. Он не только чувствовал себя измученным, но и даже был напуган. Его духовное море также начало сильно колебаться, словно его собиралось разорвать пугающей ментальной силой снаружи. Но ледяной шелкопряд небесного сна, ледяная императрица и электролюкс до сих пор никак не отреагировали. Он был единственным, кто переносил все это. Если бы это был Юйхао до турнира, он бы не смог ничего сделать, кроме как паниковать. Его духовное море даже оказалось бы на грани краха. Но мучения и боль позволяли все же ему расти. Кроме того, ранее он даже получил питание от золота жизни. После мгновения паники он наконец-таки успокоился. Он сопротивлялся мощной ментальной силе и сел на коврик в комнате. Он мысленно собрался и сосредоточился, чтобы успокоиться. Он также контролировал свою ментальную силу и даже кожу, чтобы они действовали в качестве защитных барьеров. Он установил множество слоев ментальных барьеров вокруг и на себя, чтобы противостоять посягательствам внешней ментальной силы. Его духовное море стало чрезвычайно устойчивым после того, как он так долго его тренировал. Он быстро успокоился и стабилизировал свое состояние. Внешняя ментальная сила также стала менее интенсивной в этот момент. Голос старейшин ему прозвучал в этот момент. «Юйхао!» «Скажи мне, что такое ментальная сила?» Ейхау отличался от Вандуна и Сяо-Сяо тем, что он уже привык к ментальному общению. Он медленно использовал свое духовное море, чтобы дать свой ответ. «Ментальная сила – это воля!» Старейшиному сказал, «Правильно, ментальная сила – это воля!» Старейшина И ключ к развитию ментальной силы лежит в сопротивлении и давлении. Твоя ментальная сила намного мощнее, чем я себе представлял. Нет другого способа описать это, кроме как то, что у тебя есть необычайный дар. Поскольку у тебя есть два боевых духа и предельный лед в качестве одной из них – «Можешь ли ты сказать мне, почему ты не выбрал предельный лед в качестве своего основного боевого духа, а вместо этого выбрал свои духовные глаза?» И Хава ответил, «Я сделал так, потому что скорпион ледяного нефрита слишком силен. Его сила сможет быть полностью раскрыта лишь в том случае, если на нем будут мощные духовные кольца». Вот почему я собираюсь использовать духовные глаза для накопления достаточной силы и обеспечения того, чтобы кольца скорпиона ледяного нефрита были как минимум десяти тысячелетними и выше. Старейшин ему внезапно рассмеялся. — Малыш, какой уровень у первого кольца твоего скорпиона ледяного нефрита? — Это ехау встревожился. Он понял, что не сможет солгать старейшин ему. «Это сто тысячелетнее духовное кольцо. Я прав?» Слова старейшин ему походили на снаряд духовной пушки девятого класса, когда они поразили Юйхау. Старейшин ему сказал «На самом деле ты очень хорошо это скрыл». «Тебе удалось скрыть уровень первого духовного кольца твоего второго боевого духа с помощью навыка имитации и второго духовного кольца твоих духовных глаз. Другие не смогут определить, но все иначе для меня. Ты знаешь, почему?» ехал ничего не сказал, он был очень напряжен в этот момент. Ледяной шелкопряд небесного сна и ледяная императрица являлись двумя самыми важными его секретами. Он был полон страха в этот момент. Затем старейшиному сказал. «Это потому, что духовный навык доменного типа, который ты использовал ранее, продемонстрировал способность первого духовного кольца твоего скорпиона ледяного нефрита». У меня тоже есть духовный навык доменного типа. Как правило, они являются сто тысячелетними духовными навыками, если только в это не вовлечены особые обстоятельства. Глава 130. Поиск своего пути. На самом деле, тем, что раскрыло возраст его духовного кольца, оказался домен нескончаемого льда. Ейхау все так же безмолвно слушал, но теперь он стал спокойнее. Поскольку старейшина Му был слишком силен, он не мог сопротивляться, что бы он ни делал. Осознав тот факт, что он не пытался ничего исправить, и позволил старейшинему делать то, что он хотел. Его спокойствие также сделало его намного более собранным. Он слабо ощутил, что старейшина Му не питал к нему злых намерений, хотя и разоблачил его. Тришиному воскликнул. «Я совершенствовался всю свою жизнь и путешествовал по континенту более двухста лет. Я видел бесчисленное множество мастеров духа и даже большое количество боевых духов. Но я впервые вижу ситуацию, подобную твоей. Я почувствовал экстраординарность твоего второго боевого духа. Я даже отправился на крайний север и поймал скорпиона ледяного нефрита. Они действительно отличаются. Хотя твой боевой дух похож на скорпиона ледяного нефрита, не было скорпионов ледяного нефрита, которые обладали бы лазурно-зеленым пятисоставным хвостом, похожим на хвост твоего боевого духа. После периода наблюдений я обнаружил, что хвосты более сильных скорпионов ледяного нефрита были более насыщенного зеленого цвета. Вот почему я уверен, что если твой второй боевой дух является скорпионом ледяного нефрита, то это должно быть король скорпионов ледяного нефрита. Он даже может быть императрицей скорпионов ледяного нефрита. Второй, кстати, среди трех императоров Крайнего Севера и даже одной из десяти великих диких зверей. Глубокий страх возник в сердце Юйхау. Старейшина Му действительно отправился на Крайний Север, чтобы проверить его боевого духа и даже провел исследование скорпионов ледяного нефрита на Крайнем Севере он провел тщательный анализ. Старейшина Му был действительно слишком гениален. Юйхау чувствовал себя так, словно был полностью обнажен перед старейшиной Му. Старейшина Му продолжил говорить. «Когда я вернулся, я проанализировал эту ситуацию, которая произошла с твоим телом. Единственный ответ, который у меня есть...» Заключается в том, что ты обладаешь сто тысячелетним духовным кольцом и сто тысячелетней духовной костью. Чтобы лучше рассмотреть твою ситуацию, я наблюдал за турниром в городе звездных мастеров, особенно за несколькими важными раундами. Твои способности раскрывались, когда ты сталкивался с сильными противниками. «Особенно, когда ты использовал свой навык доменного типа. Я ясно ощутил, что твоя духовная кость превзошла нормальные условия. Это также подтвердило и мою догадку. Но твой навык имитации очень хорош, и ты хорошо все скрывал. Даже я не мог видеть полную картину». Прошло как минимум десять лет с тех пор, как что-либо пробуждало мой ненасытный интерес. Но тебе удалось пробудить его. Затем мне стало интересно, как такой подросток, как ты, мог объединиться с духовным кольцом и духовной костью императрицы скорпионов ледяного нефрита. И эта императрица скорпионов ледяного нефрита должно быть занималась культивацией не менее 200 тысяч лет. Ты даже сделал ее своим боевым духом. Я уверен, что менее пяти человек в Академии Шрек могут выдержать слияние с таким высокоуровневым духовным кольцом. И у этих людей уже даже есть по девять колец. Девять колец — это предел обычного мастера духа, и у нас нет парных боевых духов. Дело в том, что даже если бы мы смогли бы найти и убить императрицу скорпионов ледяного нефрита, мы не смогли бы использовать ее духовное кольцо. Позже я обнаружил, что сила императрицы скорпионов ледяного нефрита должна находиться прямо в твоем теле. Просто эта сила была, скорее всего, запечатана. Откуда появилась эта печать? Ты действительно пробудил мое любопытство. Я думал в течение целых шести месяцев, прежде чем придумать предположение». Когда ты отправился на крайний север и планировал получить второе духовное кольцо для своих духовных глаз, ты встретил императрицу скорпионов ледяного нефрита, которая не могла пробиться через свое узкое место. Императрица скорпионов ледяного нефрита не могла вынести того, что ее могущественная силушка рассеется после ее смерти. Таким образом, она запечатала свои силы и передала их тебе. Вот так у тебя появился второй боевой дух. А также тебе досталось ее духовное кольцо и духовная кость. Кажется, это единственное логическое объяснение. Но здесь возникает вопрос. «Почему ты отправился на крайний север, чтобы охотиться на духовных зверей ради духовного кольца? Пусть ты и обладаешь боевым духом духовного атрибута». Несмотря на то, что императрица скорпионов ледяного нефрита запечатала свои силы, это не то, что такой малыш, как ты, должен быть в состоянии вынести и как императрица скорпионов ледяного нефрита непосредственно превратилась в твой боевой дух. Я не могу найти ответы на эти вопросы. Ейхау поджал губы и ничего не сказал. Предположение старейшиному было не совсем правильным, но оно было близко к ответу. Старейшиному улыбнулся и сказал. — В твоем теле слишком много особенностей. Если бы я не наблюдал за твоим телом и не удостоверился бы, что ты являешься человеком, я мог бы действительно подозревать, что ты перерождение духовного зверя. У каждого своя судьба. Я не могу полностью раскрыть твою ситуацию, но я точно вижу твою уверенность и искренность». Твои выступления на турнире меня тоже очень порадовали. Если ты готов, я надеюсь сыграть роль слушателя, прежде чем покину этот мир. Но я не буду заставлять тебя». «Разве вы не собираетесь спрашивать меня?» Неожиданный поворот событий заставил Ягхау испытывать сомнения. «Я не буду». Я считаю, что мое предположение недалеко от истины. Поскольку у тебя такая судьба, я рад за тебя, как твой старший. Подтвердив, что ты человек, я очень надеялся, что у тебя действительно будет такая судьба. Не забывай, что ты теперь являешься частью семи монстров Шрека. Отпечаток Шрека был вырезан на твоем теле. «Что? Ход мыслей старшего поколения отличается от молодых людей? Я прав?» Йхау глубоко вздохнул после мгновенного оцепенения. Он серьезно сказал «Благодарю за вашу веру, я не подведу вас». Старейшин ему сказал «Ты видишь эти висящие черепа?» Это черепа духовных зверей, называемых ужасающими демоническими драконами. Ужасающие демонические драконы – это и земляные, и злые драконы. Правда, они не очень сильны, но они – редкий вид драконов духовного атрибута. После того, как ужасающие демонические драконы погибают из-за естественных причин, Их черепа сохраняют свою часть своей ментальной силы, которая не уменьшается со временем. Нетрудно убить ужасающего демонического дракона, но трудно получить череп ужасающего демонического дракона после того, как он умер от естественных причин. В этой комнате находится тысяча и один череп ужасающего демонического дракона. И Академии понадобилось 800 лет, чтобы собрать их. Позже я буду стимулировать их ментальные ауры, и ты почувствуешь огромное давление, находясь среди этих аур. Чтобы твоя ментальная сила росла, тебе придется вынести огромное давление. Это будет очень полезно для твоих духовных глаз». Я надеюсь, что ты сможешь постичь как можно больше в процессе этого совершенствования. Есть только один такой шанс. После того, как он закончил говорить, аура старейшиному исчезла. Но давление ослабевшей ранее ментальной силы начало увеличиваться. Рябь появилась в Духовном море Юйхао, и сильное колебание ментальной силы заставило его сопротивляться этому изо всех своих сил. Подземный зал. Старейшина Му все еще находился в центре зала, но он уже сидел на откидном кресле. Яньша уже и Сян Линэр стояли рядом с ним. Яньша уже в спросил. «Мастер, вы действительно не собираетесь все прояснить?» Старейшин ему покачал головой и сказал, «В этом нет необходимости. Он человек, и его родословное явно не из империи солнца и луны. С этими двумя предпосылками остальное уже просто не важно. Он еще молод и все еще может быть отлит в форму. Мы не должны охлаждать его сердце своими сомнениями». Яньша уже слегка приподнял брови и сказал, «Если он шпион, отправленный другой стороной, то...» Сян Ленер внезапно холодно фыркнула. «Будь это ты, ты бы отправил кого-то с предельным боевым духом в качестве шпиона. Кроме того, я прианализировала весь прогресс и опыт Йихао после того, как он поступил в академию». Его способности возросли лишь после того, как он закончил первый класс. Должно быть, он столкнулся с этой необычайной ситуацией во время каникул. Будь это ты, ты бы рассказал кому-нибудь, если бы столкнулся с подобной ситуацией. Яньша уже не был взбешен из-за тона Сян-Ленэр. Он ответил лишь так, словно у него что-то было на уме. «Линэр, я понимаю, о чем ты говоришь, но разве ты не находишь подозрительным то, что второе духовное кольцо духовных глаз даровало имитацию в то же время, когда он приобрел императрицу скорпионов ледяного нефрита в качестве своего боевого духа? Это настолько невероятное совпадение, что кажется, будто все это было запланировано» сян холодно сказала. «Я лишь знаю то, что определенно отзову своего шпиона в том случае, если он получит предельный боевой дух благодаря какой-то чудесной возможности и буду взращивать его изо всех сил. В то же время я бы не стала отправлять одиннадцатилетнего ребенка в лагерь моего врага. Насколько дети непредсказуемы. Яньшо уже, ты всегда такой усколобой, и тебе просто не хватает великодушия. «Ты!» И Аньша уже покраснел и побледнел от осуждения сян Линер, но он не посмел вспыхнуть перед старейшиной ему Старейшина Му улыбнулся и прервал их. «Ладно, ладно, вы оба ссоритесь уже так много десятилетий. Я уже принял решение по поводу Юйхао. Этот ребенок заслуживает воспитания в академии». Даже у Танцаня, истинного ядра семи монстров Шрека первого поколения, были свои собственные секреты. Яньша уже кивнул и сказал. «Учитель, а что насчет будущих их условий?» Старейшина Старейшиному сказал. «Некоторое время они будут здесь, будут совершенствоваться за закрытыми дверьми». Как только они закончат, позволим им вернуться во внешний двор. В конце концов, они все же еще так молоды, и для их развития нехорошо, если мы окажем на них слишком сильное давление. Вы вдвоем должны следить за остальной четверкой и оказывать им наилучшую помощь и руководство». Вы должны убедиться, что они войдут во внутренний двор, но не облегчайте им экзамен. Войдя во внутренний двор, они смогут прийти сюда один раз. Вот почему я позволил им вернуться для начала. Секта тела явилась, чтобы доставить хлопот во время турнира. Я считаю, что мирная обстановка продлится недолго». Вы двое должны быть очень осторожны. — Да. Сяу я упаковывала свои вещи и посмотрела на погоду на улице. На ее обычно улыбающемся личике было чувство одиночества. Казалось, ее беспокоили многочисленные мысли, и она опустила голову, выходя из классной комнаты. В этот период она жила совершенно скучной жизнью. Из классной комнаты в общежитие, из общежития в классную комнату – такая вот череда жизни. Она никогда не выходила на прогулку и даже не покидала академию. Покинув классную комнату, она быстро возвращалась в общежитие. Казалось, она о чем-то задумалась, когда шла. — Милая леди, окажите мне немного чести и перекусите со мной. В этот момент фигура преградила ей путь. Поскольку она шла очень быстро, она почти врезалась в этого человека. Свали! Сяуя была в ярости и подняла голову. Все знали о ее отношениях с бэй, -Бэй. Кто-то из внешнего двора осмелился приставать к ней. Тем не менее, ее глаза не двигались после того, как она подняла голову. Это красивое лицо, которое выглядело нежным и утонченным, несло на себе легкую улыбку, когда оно заполняло взор Сяуя. «Ты... ты все же вспомнил, что нужно вернуться!» Голос сяуя слегка дрожал. Бэй-Бэй слегка засмеялся и сказал. «Разве я мог не вернуться, когда моя жена здесь? Что? Что, если она убежит с кем-то еще? Что я тогда буду делать?» «Это кто здесь твоя жена, паршивец? Сяоя сделал ему выговор. «Ты такой грубый! Я глава секты Тан, твой учитель, между прочим!» Бэй-Бэйл развел руки, и улыбка на его лице не изменилась. «Давай! Давай, учитель! Обними меня!» Сяо Я слегка сжала губы и пристально посмотрела на него. После этого она бросилась в его объятия и крепко обняла его за талью. Она начала рыдать. Бэй-Бэй обнял ее стройную фигуру и был немного ошеломлен. «Что случилось? Кто-то действительно посмел издеваться над тобой?» В его сердце сяуя всегда была словно веселым ангелом. Несмотря на то, что на ней лежало тяжелое бремя по восстановлению секты Тан, она все же была очень жизнерадостным человеком. Хотя Бэйбэй -Бэй долгое время отсутствовал, ей следовало бы высказать ему несколько слов. Она не должна была так безудержно плакать. Сяоя не ответила и лишь обнимала его, пока рыдала. Она плакала до тех пор, пока рубашка бэй, бэй не пропиталась слезами полностью. Затем она подняла свои распухшие красные глаза и сказала. — Я в порядке. бэй бей безжалостно поднял руку над ее головой и стукнул ее. — Из-за чего тебе так сильно рыдать, если все в порядке? Сначала давай вернемся в общежитие. Соседкой по комнате Сяо я была дзян Но Цзэннанья не была на месте, поскольку она вместе с Сюй Санши отправилась на лечение и не вернется в ближайшее время. Это был не первый раз, когда Бэй Бэй пробирался в женское общежитие. Хотя в академии были правила, они не могли поймать каждого нарушителя. Сяоя открыла дверь и вошла, прежде чем открыть окно, в которое должен был войти Бэй Бэй. Его не заметили. Но даже если бы и заметил кто-то, кто во внешнем дворе посмел бы его разоблачить? Они все боялись его. В комнате Сяоя и Цзаннанянь было не слишком много украшений. Она была простой и приятной. На матрасе Цзаннанянь даже были заплатки. Сяоя потянула Бэйбэю кровати, чтобы сесть. Она наклонилась к нему и крепко обняла. «Никаких новостей не было, хотя вы все так долго отсутствовали». «Расскажи, как прошел турнир?» Бэй -бэй пристально посмотрел на нее и отбросил сомнения в своем сердце. Он рассказал ей о своих приключениях. Он всегда был кем-то, кто мог контролировать свой темперамент и был терпеливым. Вот почему он рассказал все подробно и закончил лишь к тому моменту, когда на улице уже стемнело. «Что? Академия наградила всех вас, дав вам титул «Семи монстров Шрека»?» Сяуя была ошеломлена и отстранилась назад. Она широко открыла глаза и посмотрела на него так, словно не узнавала его вообще. Байбей кивнул и сказал. Я тоже очень удивлен, но я еще и в восторге. Что? Ты не рада? Моя жена не рада? Тебе же ведь должно было быть известно, что пятеро из семи монстров входят все кто там. Сяуя нахмурила брови и слегка покачала головой. «Я рада за всех вас, но можете ли вы все еще сделать что-то для секты Тан теперь, когда вы все стали семью монстрами Шрека? Слишком большой отпечаток Академии был вырезан на ваших телах». Бэй-Бэй неудержимо рассмеялся. «Ха-ха-ха, а почему нет? Академия не будет ограничивать нашу свободу. Кроме того, знаешь, отношения между Академией и сектой Тан всегда были довольно-таки хорошими». «Разве хорошие?» Сяуя пришла в ярость, покачав головой. Ее глаза даже вспыхнули оттенком враждебности. «Где была Академия, когда секта Тан скатывалась вниз? Я была изгнана из собственного дома. Где они были, когда секте Тан пришел конец? Они когда-нибудь помогали нам улучшение Академии Континента?» Бэйбэй -бэй был несколько ошеломлен, глядя на поведение Сяуя. «Сяуя...» «Что с тобой? Ты в порядке? Твои эмоции?» Он впервые увидел Сяоя с таким выражением лица. Сяоя силой опустила голову, словно пыталась что-то сбросить на землю. Она опустила голову и сказала, «Извини, я в порядке». бей -бэй не мог видеть, что проблеск тусклого пурпура вспыхнул в светящих широких глазах Сяоя. Это не было сияние фиолетовых демонических глаз, а тусклый пурпур, который содержал ауру смерти. бэй, -бэй снова обнял ее и сказал. «Сяуя, не трать свое время. Секта Тан пришла в упадок из-за своих собственных действий. Помимо недостатков скрытого оружия, у прошлых лидеров Секты Тан также были всевозможные недостатки. Это привело к падению Секты Тан, которая когда-то была процветающей. Но сейчас ты должна видеть проблеск надежды. Рядом с тобой Юйхао, Хэкайто, Вандун, Сяо-Сяо. Ну и я, разумеется. Мы можем помочь тебе восстановить секту Тан, помочь ей снова стать процветающей, когда наши силы вырастут. Мы еще молоды, и у нас есть время для усердной работы ради подъема секты Тан. Сяо я горько рассмеялась и сказала. Но... Ты когда-нибудь задумывался о том, что я сама способна сделать для секты Танк, как ее лидер? Все вы уже стали семью монстрами Шрека, но я становлюсь все дальше и дальше от всех вас. Я также понимаю, что я не смогу войти во внутренний двор. Я на это просто не способна, и внутренний двор не впустит меня лишь потому, что я лидер секты Танк. «Нет, не думай так!» — поспешно сказал Бейбей: Почему ты не можешь сделать этого, если будешь много работать? Мы сделаем все возможное, чтобы ты попала во внутренний двор. Сяуя покачала головой и сказала. Бейбей, не будь таким. Я не хочу становиться твоим бременем. Ты понимаешь, сейчас ты должен совершенствоваться, не покладая рук, и попасть во внутренний двор в следующем году. Ты знаешь, почему я плакала только что? Все потому... Что? Я решила покинуть Шрек. Что? Бэй-Бэй был шокирован, услышав ее слова. Его улыбка также мгновенно исчезла. Сяуя, что не так? Он не мог ясно ощущать изменения в танцев Сяуя после того, как больше месяцев не видел ее. Он даже чувствовал себя незнакомым с ней, поскольку ее личность сильно поменялась. Он даже не увидел ни одной ее улыбки с тех пор, как вернулся. Сяоя подняла голову, чтобы посмотреть на Бейбея. Ее глаза наполнились печалью. Я не хочу уходить, но пребывание здесь больше не имеет для меня никакого смысла. Я буду лишь сдерживать тебя. Поскольку я не смогу попасть во внутренний двор, мне нужно сделать все возможное, чтобы проложить путь к будущему секте Тан. Я плакала, потому что не могу вынести расставание с тобой. Бейбэй, «Ты знаешь, что я буду действительно по тебе скучать». «Перестань говорить это!» Бэй-Бэй довольно резко прервал ее и крепко обнял. «Ты не можешь уйти? Ты меня слышишь?» Сяу я слабо ответила. «Ты же знаешь мой характер. Я никогда не передумаю». Слезы текли по ее щекам, но она не издавала плачущих звуков и в ее глазах содержалась печаль не только из-за ее предстоящего ухода. — Сяо послушай меня, — мягко сказал Бэй-Бэй, — мы, мы все еще молоды. Почему ты должна быть столь нетерпеливой? Сяоя закрыла лицо руками. — Хватит убеждать меня. Ты не знаешь, насколько мне было трудно принять это решение. Я должна уйти. Должна. Я уже исключилась из академии. Я колебалась, стоит ли мне ждать твоего возвращения или нет. Я болгялась, что не смогу принять это решение, когда ты вернешься. Но еще сильнее я боялась, что мой внезапный уход станет слишком большим ударом, чтобы ты смог его вынести, и повлияет даже на твою учебу. Вот почему я решила вынести боль нашего расставания и как следует рассказать тебе об этом. Тело Бэйбоя дрожало. Сеу я!» «Ты действительно решила...» Он понимал ее и знал, что упрямство глубоко укоренилось в ее костях. Сяу я слегка кивнула. Бэй, бэй глубоко вздохнул и попытался принудительно успокоиться. «Тогда скажи, куда ты отправишься? По крайней мере, скажи мне место, чтобы я смог найти тебя во время каникул!» Сяуя тихо ответила. «Я вернусь в империю небесной души, где зарождалась секта Тан». Я восстановлю секту Тан в столице Империи Небесной Души. Семья нашей секты Тан также находится там. Город Небесного Мастера был назван в честь Империи Небесных Мастеров, существовавших ранее. Секта Тан всегда будет связана с этим городом. Хотя секта Тан на время пропала, у нас все еще есть связи в этом городе. Я должна вернуться и связаться с ними. По крайней мере, я найду место для секты Тан». Бэй-Бэй скривил брови. Он сказал, «Стоит ли тебе идти в город небесных мастеров? Там находился прежний адрес секты Тан. Боюсь, люди, забравшие его, сделают тебе что-то плохое». Сяу я ответила, «Я не позволю им обнаружить меня, за исключением того дня, когда я загоню их в угол и верну территорию секты Тан». Бэйбэй, -бэй снова увидел враждебность в глазах Сяуя и был полон беспокойства. «Что, если я не отпущу тебя?» Взгляд Сяуя снова стал нежным. Она нежно гладила его лицо. Бэйбэй, -бэй, ты тот, кто понимает меня лучше всех в этом мире. Я ничего не могу сделать для секты Тан с точки зрения моих способностей. Если ты не позволишь мне внести свой вклад в восстановление секты Тан, я не буду счастлива». Я буду ждать тебя в городе небесных мастеров, когда я подготовлю почву для секты Тан. Мы захватим поместье секты Тан и восстановим секту однажды, когда ты, Юйхао и остальные достигнете высот. Это то, что я обязана сделать. Юйхао был словно маленькая лодочка посреди ментального шторма, пока огромная ментальная сила оказывала на него давление. Он поддерживал себя, пока шторм бушевал. Хотя шторм был чрезвычайно пугающим, он никогда не сдавался. Ейхау не был уверен, сколько времени прошло. Его духовное море, казалось, ковалось в форму, поскольку его неоднократно атаковали. Его духовное море сократилось на треть с момента начала и до сих пор. Но он понимал, что его ментальная сила становилась более сжатой в то же самое время. Основываясь на общем количестве ментальной силы в этой тихой комнате, Йойхау не смог бы выдержать, если бы она вся находилась в атакующем состоянии. Она могла мгновенно разорвать его духовное море на кусочки, но ментальная сила была рассеяна в этом замкнутом пространстве. Некоторая ее часть оказывала давление, но не напала на него. Вот почему Йойхау все еще может держаться. Внешние атаки становились все слабее и слабее, пока Юйхао уплотнял свою ментальную силу. Он также расслабился. Он понимал изменения в своем теле, и новые способности, которыми он обладал, он тоже прекрасно понимал. Каждое духовное умение и суммарная сила его тела росли, пока он постигал свое тело и все, что было в нем. Юйхао понял, почему электролюк сказал ему, чтобы он занялся уединенной медитацией как можно скорее. Его мысли были намного более проворными в такой совершенно спокойной обстановке, когда его никто не беспокоил. Кроме того, сила, которую он обладал, сливалась с его телом и позволила ему почувствовать, что он растет. Загадочная техника небес все еще циркулировала, но ее рост уже достиг узкого места. Это узкое место возникло из-за того, что его духовная сила достигла 30-го ранга. Это также означало, что Юйхао мог перейти от магистра духа к старейшине духа, как только он получит духовное кольцо. Тогда он преодолеет 30-й ранг. Но удовольствие от увеличения его духовной силы не могло поспевать за удовольствием, которое он испытывал от познания своей собственной силы. Это было глубокое изменение. Его неутомимое мастерство и жизненный опыт, который он накопил к этому моменту, позволили ему испытывать изменения в своем теле после огромного давления, которое он испытывал во время турнира. В то время даже произошло слияние с золотом жизни. В прошлом у него никогда не было возможности все тщательно переварить. Но такая возможность появилась именно сейчас. Ихао помнил, что старейшина Му ранее сказал ему найти свой собственный путь. Лишь найдя свой собственный путь, его будущая дорога к мастерству станет более гладкой, и он не заблудится. Но каким был его путь? Мастер духа? Или духовный инженер? Или оба? Мастер духа системы атаки предельного льда? А может быть, мастер духа системы контроля духовных глаз? Все, что Юйха узнал, сейчас казалось несколько разнородным и, казалось, не могло объединиться вместе. Путь, который ему необходимо было найти, должен был научить его объединять все свои силы. Внешнее давление вызвало усиление его ментальной силы, и он также становился все более и более расслабленным. Он вовсе не беспокоился ни о чем. Он изо всех сил старался ощутить все возможности своего внутреннего мира и медленно найти принадлежащий ему путь. «Какой твой путь?» Старейшина Мус спокойно лежал на кресле с откидной спинкой и нежным взглядом смотрел на стоящую перед ним девушку. Сяу-сяу похудела. Она уже изначально не была толстой, но стала еще стройнее. Она даже выглядела немного костлявой, что ли но ее глаза стали еще ярче мой путь это поддержка ответила сяусяо без колебаний о, -о, -о старейшина му был слегка удивлен почему ты выбрала поддержку сяусяо уверенно ответила у меня два боевых духа троичный котел разрушения духа и флейта поклонения девяти фениксов Флейта поклонения девяти фениксов – это боевой дух звукового типа, который может стать боевым духом системы контроля или даже поддержки. Ее первый духовный навык – это относится к системе поддержки, и я не хочу тратить его впустую. Вот почему флейта поклонения девяти фениксов может стать лишь боевым духом системы поддержки. В то же время, как мой троичный котел разрушения духа может стать боевым духом системы контроля или даже защиты. Его даже можно использовать и для атаки. Он словно тигровый бальзам 10000 тысяч золотых в мире боевых духов. Небольшая вставочка. Э, тигровый бальзам, имеется в виду, это китайская мазь от всех болезней. Это что-то вроде нашей звездочки. «Исходя из того, что я вижу, его способности также могут применяться и в системе поддержки. Я уверена, что стану высокоранговым боевым мастером духа системы поддержки, если он будет в паре с моей флейтой поклонения девяти фениксов». Старейшина Мура смеялся. «Ха-ха-ха, это новый термин для меня. Я слышал только об инструментальных мастерах духа системы поддержки». Я боевой мастер духа, уверенно сказала Сяо. Моя поддержка будет активной. Это мой путь. Старейшана посмотрел на нее и сказал: Есть ли еще причины, по которым ты сделала этот выбор? Сяо Сяо слегка кивнул. Потому что семи монстрам Шрека нужен кто-то в этой роли. Старейшана улыбнулся. Хотя улыбка на его хрупком и пожилом лице не выглядела красивой, она была полна доброжелательности и одобрения. Очень, — Очень-очень хорошо. Ты нашла свой путь. Я, правда, рад за тебя. Сяу-сяу тоже улыбнулась и сказала. — Как долго я была здесь. Старейшиному я голодна. Мне кажется, что я не ела уже дня три. Старейшиному лучезарно улыбнулся и ответил. «Глупышка, твоя глубокая медитация длилась 34 дня и двенадцать часов. Пойди съешь что-нибудь для начала. После этого ты можешь слиться с духовной костью, которую ты получила в награду». Он медленно открыл глаза. Его огромные, розовато-голубые глаза были ясными и яркими. Его тело было гладким и полупрозрачным, словно золото рубин. Нежный золотой свет излучался из его тела. «Я никак не ожидал, что мой путь будет таким, но я уверен, что я прав». Вандун встал, и золотое сияние вокруг его тела внезапно вспыхнуло, словно пламя. Он был наполнен божественной аурой, сопровождаемой пламенем. Он многое понял благодаря своей глубокой медитации. Он даже произвел повторное слияние, или, вернее, даже истинное слияние, со своей золотой косточкой левой руки. Лишь теперь он осознал истинную силу золотого света. Что было более важным, так это увеличение его духовной силы. Что это было за место? Это был ствол золотого дерева. Он содержал чистейшую силу света. Обладатели боевых духов атрибута света испытали бы здесь самое очевидное и самое сильное увеличение духовной силы. 36-й ранг – это был текущий уровень духовной силы Ван Дун. Даже он сам не ожидал такого улучшения. Что еще более важно, это увеличение не сопровождалось какими-либо побочными эффектами. За этот период качество его тела также резко возросло. И его понимание истинного значения света стало намного лучше, чем было раньше. Вандун встал и глубоко выдохнул. Его тело было очень легким. Даже во время дыхания он, казалось, поглощал и выпускал элементы света. Его кожа также стала гладкой и даже кристально чистой. Бледно-розовый оттенок на его коже был наполнен ощущением здорового солнечного света. Золотое сияние Вандуна медленно вернулось в тело, когда он открыл дверь, и его духовная сила плавно циркулировала. Его разум также, казалось, был изолирован от его состояния совершенствования, когда он вышел за дверь. — Йойхао! как у тебя дела? Я улучшился. Что произойдет, когда мы снова сформируем силу Хаудуна? Казалось, он что-то почувствовал в этот момент. Внезапно он повернул голову и посмотрел на дальний конец туннеля. Он увидел кого-то, выходящего из самой дальней двери. Здесь не было хорошего освещения, но Ван Дун увидел пару сияющих ярких глаз. — Юйхао! — удивленно воскликнул Ван Дун, прежде чем направиться к нему. Может быть, это было совпадение, а может быть и нет. Но Йхау вышел в то же самое время, когда Ван Дун закончил свое совершенствование. Ван Дун. Подобно тому, как Ван Дун был потрясен, увидев его, Йхау также был равной степени потрясен, когда увидел, что Ван Дун несется к нему. Ван Дун стал выше, и теперь был практически его роста. Его фигура стала стройнее и даже прямее. Его розовато-голубые волосы свободно двигались за ним, а линии лица выглядели мягче. Казалось, что его привлекательное лицо лучше было описать словом «прекрасное», но Юйхао даже показалось, что Ван Дун стал больше походить на девушку, танцевавшую под облачением света. Юйхао мог бы подумать, что Ван Дун это девчонка, если бы они не знали друг друга уже так долго. Но, к сожалению, это было не так. Ван Дун Есть Вандун. Ейхау раскрыл руки, и они обнялись. В этот момент их духовные силы ворвались в тела друг друга, и в этот самый момент начала циркулироваться сила Хаудуна. Их окружил чистый белый ореол с центром между ними. Это привело к образованию водоворота. Вспыхнули интенсивные колебания их духовной силы, когда она нахлынула, что даже заставило их обоих почувствовать себя так, словно они были наполнены абсолютной силой. Он стал сильнее. Эта мысль пришла в голову Юйхау и Вандуну, но они не просто стали сильнее. Их сила воспарила. По сравнению с увеличением духовной силы, было более важно, что теперь они могли всесторонне ощущать друг друга, чего раньше просто даже не происходило. Это было так, словно вся их сила теперь была идеально объединена. Ранги их духовной силы, казалось, не могут больше отражать их истинные способности. Ван Дун расслабил ручонки и спросил Ейхао: «Ну как, Йейхао, ты нашел свой собственный путь?» Йейхау улыбнулся и спросил его в ответ. «А ты?» Вандун гордо сказал. «Конечно, я нашел. Я настолько талантлив, вполне естественно, что мне удалось его найти». Йейхау рассмеялся. «А, ну раз так, тогда я, естественно, тоже должен был его найти. Поскольку ты талант, а я лучше тебя, я должен быть талантом среди талантов, верно, Вандун?» Вандун фыркнул и спросил. «С чего это ты лучше меня?» Йейхау хмыкнул и сравнил их мышцы рук и сказал. — Ну, о по крайней мере, я более крепкий, чем ты. Твое тело такое мягенькое, и хотя его, знаешь, приятно обнимать, ему все же не хватает мужественности. Вандун в этот момент покраснел. — Мне некогда возиться с тобой. Скажи мне, каков твой путь? — Мой путь? Когда он договорил до этого момента, в их ушах прозвучал нежный голос. «Выходите и говорите». «Старейшина Му? Они оба были ошеломлены, глядя друг на друга. Они не ожидали, что старейшина Му будет ждать их. Они быстро вышли из туннеля и увидели старейшину, лежащего на кресле с откидной спинкой посреди зала. Старейшинаму. Они оба почтительно покланились. Старейшина Му посмотрел на Юйхао, прежде чем посмотреть на Вандуна. Он отобразил довольную улыбку и сказал: Похоже, что вы двое тоже нашли свои пути. Вандун был удивлен, когда спросил: Тоже? Значит, ся уся уже нашла свой путь? Старейшина му кивнул и ответил: Она вышла раньше вас двоих. Скажите мне, какие у вас пути?